Глава 4. Посещение религиозных собраний – одна из важнейших частей инициации. Раньше их проводили в третий вторник месяца, теперь – каждую неделю. Все горожане, достигшие 16 лет, включая женщин, собираются в пристройке за церковью. Развитие, но не то, которого мы хотели с Патриком. Мы с Робертом покидаем дом на закате. Умирающие лучи солнца окрашивают небо в кроваво-красный цвет. Они выглядывают из-за угла дома с фиолетовой крышей, будто врата ада. Кто бы из них не ни появился, надеюсь, он утащит меня с собой. Роберт был у доктора. Сегодня он не вернется в этот мир. Он берется за ручки дверей, окованных железом, и мы входим внутрь. Скрип старых петель. Оцепенение. Я погружаюсь в оцепенение, тихо и неумолимо. Зал освещают свечи, как в моем сне. Скамей нет. Все стоят на коленях на полу и ожидают, пока Йенс возьмет слово. У каждого свое место, и Роберт тоже знает свое. Я устраиваюсь рядом. Он мужчина и мой отец. Я его собственность, пока на меня не предъявил права кто-то другой. У северной стены стоит огромный деревянный крест, но распятого Иисуса на нем нет. Они в поисках нового? Йенс проходит уверенным шагом на импровизированную сцену у Креста. «Я очень рад, что вы пришли. Здесь нет места ни злу, ни бесам, ни дурным помыслам. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр!» Плоть же немощно. Давайте начнем вечер с молитвы. Он складывает руки в молитве, прижимая кончики пальцев к подбородку. Только он способен это сделать. Коснуться себя и не порезаться, не обжечься. Я помню, какова его кожа на ощупь: твердая и холодная, но прожигает так. Что кровь стынет в жилах. Святой Михаил Архангел, Защити нас в битве. Будь нашей защитой от зла и ловушек дьявола. Пусть Бог упрекнет его. Мы смиренно молимся. И ты, о князь небесных воинств, Силой Божьей, Не звергни в ад сатану И всех злых духов. Которые рыщут по миру, ища гибели душ. Аминь. Все вторят ему, едва шевеля губами. Когда он затихает, Хелен встает с колен, Подходит к нему и передает что-то, Замотанное в хлопковую ткань. В зале почему-то становится тесно, Воздух можно резать ножом, Все напряглись в ожидании. Доктор разворачивает ткань, кидает на пол. В ней прятался револьвер. Из кармана Йенс достает патрон, показывает его присутствующим, а после открывает барабан, вставляет патрон, раскручивает и закрывает с характерным щелчком.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 Туда ли я веду свою семью? Если так, защити от погибели. Убереги, чтобы я и дальше жил согласно твоим законам и вел этих благородных и трудолюбивых людей к процветанию. Все глаза устремлены на доктора. Никто не двигается, не произносит ни звука. Кожа на жилистых руках доктора натягивается, когда палец ложится на курок. Он приставляет револьвер к виску, воздевая глаза к потолку и спускает курок. Холостой выстрел. По залу волной проносится облегчение. Некоторые крестятся и целуют распятие, до этого спрятанное под рубашками и воротничками платьев. Доктор беззвучно благодарит Господа и отдает револьвер Хелен. «Теперь можем начать!» Говорит уверенно, словно Господь в самом деле подарил ему неделю жизни. Еще одна благая весть не заставила себя долго ждать. «Флоренс, подойди, пожалуйста!» Он протягивает мне руку. Я плыву через толпу в мареве свечей. Сырость, тонкий древесный аромат. Йенс берет меня за плечи и поворачивает к толпе лицом. Эта молодая женщина прибыла к нам несколько месяцев назад. Она усердно работала на благо общины и на благо Господа. Прошла его испытание и готова стать одной из нас. Сегодня она впервые присутствует на собрании. Помолимся же за нее. Он сжимает мои плечи сильнее, пытается забраться под кожу. Он уже там. Все складывают руки для молитвы. В толпе я ловлю взгляд Нила. Его ладони прижаты друг к другу, но он не молится. В глазах читается полнейший ужас, недобровольное, но осознанное принятие. Он знает, что я в полном смятении. Том-милитант на меня не смотрит, но он тоже не поддается общему помешательству. Я вижу это потому, с какой силой он сжимает челюсти. Питер Мой милый Питер, его глаза полны слез, его глаза становятся его глазами. Мой Сид плачет и скорбит по мне, но он должен понять, не выдержу, если и ты меня осудишь. Сильнее всего говорит отсутствие преподобного, так же, как всегда говорит его молчаливое присутствие. Всемогущий Господь, прими душу этой рабыни, как принял наши, пошли ей свою благодать, мы принимаем ее в общину, даруем ей место в семье, в Божьей семье, подчиняющейся Твоим законам и наказам. Да не будет у нее злых помыслов, как нет их у нас, ибо теперь. Она часть наша и неотделима от нас, Как неотделимо сердце от груди, Мозг от черепа и душа от тела, Пока не разлучат их смерть И твоя райская благодать. Он поворачивает меня к себе И по-отечески целует в лоб. «Да будет Господь с тобой, дитя мое!» Он отпускает меня на место, и я растекаюсь лужицей по полу и долго сижу, не шевелясь. Он ничего не сделал, ничего, но меня выпотрошили, словно чучело. Кто я? Что я? Флоренс Вёрстайл теперь часть нашей общины, и нам, её новой семье... Необходимо помочь ей выполнить главное предназначение любой женщины – стать женой и матерью. В нашей семье много достойных одиноких мужчин, один из которых сможет стать для нее хорошим мужем по Божьим законам. Чтобы выказать свои намерения, вы должны обратиться ко мне и к ее отцу Роберту Верстайлу. «Пусть Господь будет с нами!» Прихожане складывают руки в молитве и шепчут что-то себе под нос, раскачиваясь в такт собственным словам. Я посылаю Прикле отчаянный встревоженный взгляд. Он тихонько качает головой, как бы говоря, «Не надо!» Он не знает, что я не способна ничего сделать, как бы не хотела. Я не ощущаю тело. Отрезана от мира. Полая фигурка. К сожалению, не все вести благие, ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Евреям, глава 12, стих 6. Несколько дней назад член нашей семьи, Сара, Потеряла плод. Ее дитя не увидит света. Это был четвертый выкидыш за два года. Я и ее муж Дин пришли к очень тяжелому, но важному решению, которое мы обсуждали с тех пор, как они стали нашей семьей. «Пожалуйста, Дин». Дин встает и поднимает за собой Сару, тянет ее к доктору и передает в его руки. Сара бледна, как полотно, ни жива, ни мертва. Губы бескровные, лицо почти синее. После стольких неудачных попыток и потерь мы поняли, что Господь говорил нам долгие месяцы. Эта женщина одержима бесами, и поэтому Бог не позволяет ей выносить в своем чреве новую жизнь. Доктор гладит Сару по волосам. «Не волнуйся, дитя, мы освободим тебя от грязных помыслов и намерений, которые порождают в тебе бесы, поселившиеся в твоем теле и душе. Мы освободим тебя от них» и ты выполнишь свое главное предназначение. Я изгоню из тебя бесов, и ты вернешься к вере. Мужчины из первых рядов встают и выносят к кресту огромную чашу, которая до этого стояла в углу, накрытая тканью. Она наполнена водой. Купель, как в моем сне. Доктор жестом приказывает Саре залезть в нее. И она, несмотря на сомнения и страх, повинуется. Он всесилен, всемогущ. Все знают, но никто не придет ее спасти. «Мне потребуется ваша помощь», — говорит доктор. «Молитесь и просите Господа вместе со мной. Своей любовью и верой мы поможем этой женщине» избавиться от зла. Он опускает руки на ее плечи и погружает под воду. Он погружает под воду и меня. Я задерживаю дыхание. Боже вечный, избавь род человеческий от пленения дьявольского, избавь рабу твою Сару от всякого действа духов нечистых. Повели нечистым и лукавым духом же и демонам отступить от души и от тела рабы твоей Сары. Аминь. Он позволяет ей вздохнуть. И мне тоже. А после снова надавливает на плечи, окуная в воду. Молитва разносится по залу. Гул мужских и женских голосов. Тела раскачиваются кланяются до пола, ударяясь головами. Я держу руки в молитвенном жесте, но не могу произнести ни слова. Мое тело и душу охватывает чувство, название которому я не придумала. Всемогущество доктора. Я и раньше знала о его существовании, осознание его силы, прямое доказательство его безграничной власти над людьми заставляет онеметь. Покрыться коркой льда, я не могу вздохнуть, я не могу дышать. Изгоняем тебя, дух всякой нечистоты, всякая сила сатанинская, всякий посягатель адский враждебный, всякий легион, всякое собрание и секта дьявольская, именем и добродетелью Господа нашего Иисуса Христа. Искренись и беги от церкви Божией, от душ по образу Божию сотворенных и драгоценную кровью Агнца искупленных. Сара бьется под водой, машет руками. Дин встает на ноги, доктор бросает на него грозный взгляд, и он тут же опускается обратно. «На мои плечи давят сильные руки». Не смеешь более, змей хитрейший, обманывать род человеческий, церковь Божию преследовать и избранных Божиих отторгать и развеивать, как пшеницу. Повелевает тебе Бог Всевышний, коему до ныне уравняться желаешь великой своей гордыни, который всех людей хочет спасти и привести к познанию истины. «Повелевает тебе Бог Отец! Повелевает тебе Бог Сын! Повелевает тебе Бог Дух Святой!» Вода расплескивается из чаши на пол, и шум разносится по залу, но Йенс не прекращает. «Повелевает тебе величие Христа, вечного Бога, Слова Воплощенного, который ради спасения рода нашего» Завистью твоей упадшего смирил себя и был послушен даже до смерти, который церковь свою поставил на камне крепком и обетовал, что врата ада не одолеют ее, ибо сам с нею прибудет до скончания века, повелевает Тебе таинство креста и всех тайн веры христианской благородства». Сара вырывается, но лишь на миг вбирает немного воздуха, и доктор снова погружает ее в воду. «Повелевает тебе высокая Богородица Дева Мария, которая надменящую главу твою с первого мига непорочного своего зачатия в смирении своем поразила. Повелевает тебе вера святых апостолов Петра и Павла и прочих апостолов». Повелевает тебе кровь мучеников И всех святых мужей и жен Благочестивое заступничество. Посему тебя, змей проклятый, И легион дьявольский, Заклинаем Богом живым, Богом истинным, Богом святым, Богом, который так возлюбил мир, Что отдал Сына Своего Единородного, Дабы всякий верующий в Него Не погиб, но имел жизнь вечную. Прекрати обманывать людей и изливать на них яд вечного проклятия. Перестань вредить церкви и свободу ее облагать оковами. Сара ослабевает. Больше не борется. Я опираюсь на руки перед собой, чтобы не упасть. С глаз спадает пелена. Он же убьет ее. Он утопит ее. Я пытаюсь подняться с колен, но Роберт хватает за локоть и с силой сжимает, удерживая на месте. «Изыди, сатана! Измыслитель и хозяин всякой лжи! Враг спасения человеческого! Освободи место Христу, в котором не найдешь ты ничего тобою сделанного! Освободи место церкви единой!» святой, вселенской и апостольской, Христом же ценою крови Его приобретенной. Склонись под всемогущей десницей Божией, трепещи и беги, когда призываем мы святое и страшное имя Иисусова, от коего ад дрогается, коему силы, державы и власти небесные смиренно поклоняются. Коему Херувимы и серафимы непрестанно славу воспевают, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Саваоф. Помолимся. Божий небес, Боже земли, Боже ангелов, Боже архангелов, Боже патриархов, Боже пророков, Боже апостолов, Боже мучеников, Боже исповедников, Божий дев, Боже, власть имеющий жизнь по смерти, и отдых по трудам даровать, ибо нет иного бога, кроме тебя, и не может быть иного. Ибо ты есть создатель видимого всего и невидимого, и царствию твоему не будет конца. Смиренно перед величием славы твоей молим Да благоволишь освободить нас властью своею от всяческого обладания духов адских, от козней их, от обманов и нечестия, и сохранить нас целыми и невредимыми через Христа, Господа нашего. Аминь. Дин помогает доктору вытащить сару из воды и уложить на холодный пол. Хелен склоняется над ней. Пытается прощупать пульс. «Теперь эта женщина свободна от бесов, от любых нечистых помыслов», говорит Йенс, воздевая руки к небу. Хелен делает искусственное дыхание, надавливает на грудь, запускает воздух в легкие через рот, но все тщетно. Ее душа услышала молитву, Ее тело пережило испытание, которое бесы не способны перенести. Она чиста и готова выполнить свое предназначение. Молитесь, молитесь, чтобы оградить себя от них, ибо сейчас они рядом. Но общей молитвой мы сможем их изгнать. Я не в силах молиться, не в силах думать. Закладывает уши. Бездыханное тело Сары, ее мертвенно-бледные руки с сеткой голубых вен, каждая секунда дается труднее предыдущей. Дин подлетает к Йенсу и в порыве гнева хватает за грудки. Но вдруг Сара приходит в себя. Вода рывками покидает легкие. «Вера, молодой человек!» Доктор отбрасывает от себя его руки. «Вам не помешало бы иметь больше веры!» Он переводит взгляд на толпу. «Вера! Только вера спасет нас от погибели! Давайте же помолимся, дети мои!»